На контрольном пункте Арнольд повернулся к Ву. Как вы думаете, что видел мальчик? Я думаю, это была отнелия. Арнольд кивнул. За отнелиями очень трудно следить, потому что они проводят очень много времени на деревьях. Отнелии были единственными животными, за которыми им не удавалось следить ежеминутно. Компьютеры постоянно теряли их из виду, поскольку отнелии то залезали на деревья, то спрыгивали на землю. «Да чего же обидно!» — сказал Хеммонд. «Мы создали этот чудесный фантастический парк, а наши первые посетители являются сюда с видом ревизоров и выискивают лишь какие у нас проблемы». Они совсем не изумлены. «Это их дело», — сказал Арнольд. «Мы не можем заставить их изумляться». В радиопередатчике щелкнуло, и Арнольд услышал, как кто-то говорит, медленно произнося слова. «Эй, Джон, это судно, Анна Б. Мы тут, на пристани. Разгрузка не закончена, но я смотрю, с юга идут тучи». Если погода еще ухудшится, мне, пожалуй, придется отчаливать. Арнольд повернулся к монитору, на котором было видно грузовое судно, покачивавшееся у пристани на восточном берегу острова. Он нажал кнопку радиосвязи. — А много вам еще осталось разгрузить, Джим? — Только три последних контейнера с оборудованием. Я не смотрел в декларацию, но, полагаю... Вы вполне можете подождать их пару недель. Здесь не очень-то подходящее место для стоянки, а до берега сотни километров. Вы просите разрешение отчалить? Да, Джон. Мне нужно это оборудование, заявил Хэммонд. Это оборудование для лабораторий. Нам оно необходимо. Да, сказал Арнольд. Но вы же не захотели вложить деньги в строительство защитного мола. «Вот у нас и нет хорошей пристани. Если разыграется шторм, корабль может разбиться. Я видел, как таким образом погибали корабли. А вам тогда придется взять на себя все издержки, возмещение убытков за корабль плюс расходы по расчистке дока. И пока вы этого не сделаете, пользоваться доком будет нельзя». Хеммонд махнул рукой. «Ладно, пусть убираются». «Можете отчаливать, Анна Б. сказал в микрофон Арнольд. «Увидимся через две недели!» — откликнулся голос. На видеомониторе показалась команда корабля. Стоя на палубе, матросы сбрасывали причальный конец. Арнольд повернулся к главному монитору и увидел, что электромобиль движется в клубах дыма. «Где они сейчас?» — поинтересовался Хэммонд. «Похоже, что в южной части» Откликнулся Арнольд. На южной оконечности острова вулканы были активнее, чем на северной. «Значит, они уже почти добрались до стегозавров», — добавил он. «Наверняка теперь они остановятся, им захочется посмотреть, чем занимается Хардинг». Стегозавр. Когда электромобиль остановился, Элли Сеттлер принялась рассматривать сквозь клубы дыма стегозавра. Он стоял спокойно, не шевелясь. Рядом с ним стоял джип с красной полосой. «Надо признать, вид у этой зверюги припотешный», — сказал Малкольм. Стегозавр достигал в длину шести метров. Он был огромным, тяжеловесным. Вдоль спины его торчал ряд защитных пластин. На хвосте грозно топорщились почти метровые шипы. Однако шея увенчивалась Да нелепого маленькой головкой, да и взгляд был глупым приглупым, словно у самой тупой лошади. Пока они глядели на стегозавра, из-за его спины показался какой-то человек. «А это наш ветеринар, доктор Хардинг», — сообщил по рации Реджис. «Животное сейчас под наркозом, поэтому и не шевелится. Стегозавр болен». Грант уже выскочил из машины и подбежал к неподвижно лежавшему динозавру. Элли тоже вышла и, оглянувшись, увидела, как подъехал второй электромобиль, из которого выпрыгнули дети. «А чем он болеет?» — спросил Тим. «Неизвестно», — сказала Элли. Большие роговые пластины, тянувшиеся вдоль хребта животного, слегка поникли. Стегозавр дышал медленно, с трудом. Всякий раз, когда он набирал легкий воздух, слышался какой-то влажный всхлип. А он не заразный. Опасливо поинтересовалась Лекси. Они подошли к Гранту и ветеринару, которые стоя на коленях возле непомерно маленькой стегозавровой головы заглядывали ему в пасть. Лекси наморщила нос. — А эта тварь здоровенная, — сказала она, — и такая вонючая, да уж. Элли тоже заметила, что от стегозавра пахло прямо, скажем, своеобразно, как от тухлой рыбы. Это напомнило ей что-то очень знакомое, но она никак не могла вспомнить, что именно. Тем не менее, Элли понятия не имела, как должен пахнуть стегозавр. Вполне вероятно, это его характерный запах. Впрочем, на сей счет у Элли были сомнения. Большинство травоядных не имеет сильного запаха, и их испражнения тоже. Зловоние вообще-то исходит от тех, кто ест мясо. «Может, дело в том, что он болеет?» — спросила Лекси. «Может быть». Не забывая, ветеринар ввел ему транквилизатор. «Элли, ты только взгляни на его язык!» — воскликнул Грант. Темно-бордовый язык безвольно свисал, вывалившись из пасти животного. Ветеринар посветил фонариком, чтобы Элли могла рассмотреть маленькие волдыри серебристого цвета. — Пустулезное высыпание, — сказала Элли. — Интересно. — С этими стегозаврами вечно нервотрепка, пожаловался ветеринар. Они постоянно болеют. «А какие симптомы?» — спросила Элли. Она поскребла ногтем язык животного. Из лопнувших пузырьков вытекла какая-то прозрачная жидкость. «Фу!» — поморщилась Лекси. «Симптомы такие. Потеря равновесия и нарушения, ориентации в пространстве, затрудненное дыхание и обильный понос», — сказал Хардинг. «Это повторяется примерно каждые шесть недель. Они немного едят. «О да!» — кивнул Хардинг. «Животному таких размеров в день необходимо минимум 22-27 килограммов травы и веток просто для того, чтобы держаться на ногах. Они постоянно находятся в поисках пищи». «Не похоже, чтобы он отравился каким-нибудь растением», — заметила Элли. «Раз стегозавры едят практически беспрерывно, то они и болели бы беспрерывно, питаясь. Ядовитыми растениями, а они болеют каждые шесть недель. Вот именно, поддакнул ветеринар. «Позвольте-ка», — Элли взяла у ветеринара фонарь. «Транквилизатор воздействует на зрачки, да?» — спросила она, посветив фонарем в глаза стегозавру. «Да, это миотический эффект. Зрачки сужены». «Но его зрачки, наоборот». «Расширены?» — возразила Элли. Хардинг присмотрелся. Сомнений не было. Зрачки стегозавра были расширены и не сужались, даже когда на них направлялся луч света. «Будь я проклят!» — воскликнул Хардинг. «Это фармакологический эффект!» «Да!» — Элли поднялась на ноги и огляделась по сторонам. «Какая у него территория обитания?» около тринадцати квадратных километров в этой зоне спросила элли они стояли на лугу по которому кое где были разбросаны большие валуны с земли периодически поднимались клубы пара день клонился к закату и небо понемногу затягивающееся серыми облаками розовело». в основном они обитают к северу и востоку отсюда сказал хардинг «Но когда заболевают, обычно приходят сюда». «Интересная головоломка», — думала Элли. «Чем же объясняется периодичность этих отравлений?» Она указала рукой в конец поля. «Видите вон те низкие изящные кустики?» «Это вест индийская сирень», — откликнулся Хардин. «Она ядовита, но животные ее не едят». «Вы уверены?» «Да, мы следим за ними по видео, и к тому же я на всякий случай исследовал их испражнение. Стегозавры никогда не едят сирень». «Китайская ягода, или Вест-Индийская сирень, содержит токсичные алкалоиды. Китайцы использовали это растение, чтобы травить рыбу». «Стегозавры не едят их», — повторил ветеринар. «Интересно, — протянула Элли, — если б вы не были так уверены, я бы сказала, что у животного все признаки отравления Вест-Индийской сиренью — ступор, волдырина слизистой, расширение зрачков». Элли подошла к кустам, чтобы рассмотреть их вблизи, и нагнулась. «Вы правы, — кивнула она, — растения не повреждены, их никто не объедает». «Они целехоньки!» «И потом не забудьте, что вся эта история повторяется через каждые шесть недель», напомнил гей-ветеринар. «А как часто приходят сюда стегозавры?» «Примерно раз в неделю», — ответил Хардинг. «Стегозавры не торопясь обходят свои владения, а по дороге пасутся. Весь обход занимает примерно неделю». «Но заболевают они раз в шесть недель». верно подтвердил Хардинг. Какая скучища, протянула Лекси. «Ш -ш -ш шикнул на нее Тим. Доктор Сетлер думает, не мешай. Пока что мне, увы, ничего в голову не приходит, пробормотала Элли, шагая вперед по лугу. Она услышала, как за ее спиной Лекси спрашивает: Кто-нибудь хочет играть в мяч? Элли посмотрела на землю. На лугу валялось много камней. Слева слышался шум прибоя. Среди камней Элли заметила ягоды. «Может быть, это их едят животные? Нет, это чепуха. Ягоды весты индийской сирени ужасно горькие». «Вы что-нибудь нашли?» — спросил Грант, подходя к ней. Элли вздохнула. Только груду камней, сказала она, должно быть тут рядом берег. Все камни гладкие, отшлифованные. И почему-то они сложны в кучки. В кучки? Переспросил Грант. Да, тут полно таких кучек. Например, вон там справа одна Элли указала рукой. И как только она это сделала, ей вдруг все стало понятно. Камни были отшлифованными, но океан тут был ни при чем, и вдобавок они лежали маленькими кучками, словно их так нарочно побросали. Это были желудочные камни. Множество птиц, а также крокодилы, глотают небольшие камешки, которые скапливаются у них во втором желудке. Сокращаясь, мышцы этого второго желудка давят на камни, а те, в свою очередь, перетирают грубую растительную пищу, прежде чем она попадает в основной желудок и тем самым облегчают пищеварение. Некоторые ученые высказывали предположение, что у динозавров тоже были такие желудочные камни. Во-первых, зубы у стегозавров слишком мелкие и не заостренные, ими плохо пережевывать пищу. Поэтому ученые считали, что динозавры заглатывали пищу целиком, а затем желудочные камни размельчали растительные волокна. И во-вторых, в брюшной полости некоторых ископаемых динозавров были обнаружены кучки небольших камней. Однако... Данная гипотеза никогда еще не подтверждалась, и... «Желудочные камни!» — тихо произнес Грант. «Да, я тоже так думаю. Они их заглатывают, а когда через неделю камни станут гладкими, динозавры их отрыгивают, оставляя на земле маленькую кучку, и заглатывают новую порцию. А глотая камни, они заодно глотают ягоды и заболевают». Будь я проклят, если вы не правы! воскликнул Грант. Повинуясь инстинкту палеонтолога, он принялся рассматривать кучку камней, вороша их рукой, и вдруг замер. Элли! Ахнул он, взгляните сюда! Кидай сюда, целься в перчатку! Крикнула Лекси, и Дженнару бросил ей мяч. Она швырнула его обратно, причем с такой силищей, что ему стало больно. «Полегче! Я же без перчаток!» «Них ныч, нытик!» — презрительно сказала Лекси. Раздосадованный Дженнаро запустил в нее мечом, и раздался звонкий шлепок. Мяч ударился о кожаную перчатку. «Вот теперь другое дело!» — похвалила Лекси. «Стоя возле динозавра...» Дженнаро продолжал играть в мяч и одновременно разговаривал с Малкольмом. «А каким образом вписывается в вашу теорию этот большой динозавр?» «Это все предсказывалось», — ответил Малкольм.